Глава 45. Он знал, что найдёт в том магазине сборных домов, но всё же пошёл туда, ибо считал, что там есть надежда установить контакт. Громадная витрина была разбита, а дом разнесли в щепки, словно над ним прошёл смерть. Но здесь поработала толпа. Он стоял перед зияющей витриной, разглядывал разбитый дом, И вспомнил день, когда они с Н зашли сюда по пути на автобусную станцию. Он помнил, что на крыше дома был флюгер в виде утки, во дворе красовались солнечные часы, а на дорожке стоял вечмобиль. Но вечмобиля нигде не было. Наверное, его вывели к ле на улицу и разнесли на куски, как это случилось с его машиной в маленьком городке в Илинойсе. Он повернулся спиной к витрине и медленно пошёл вниз по улице. Глупо было, думал он, идти в этот выставочный зал. Но это был мой единственный, хотя почти безнадёжный шанс. Он повернул за угол и увидел, что в пыльном скверике на другой стороне улицы собралось довольно много народа. Слушали человек, стоявший на скамейке. Уикерс не спеша пересёк улицу, И остановился, разглядывая толпу. Что произойдёт, спрашивал человек, когда упадут бомбы? Они призывают вас не бояться. Они призывают вас отбросить страх, оставаться на своих рабочих местах. Но что будут делать они сами, когда посыплются бомбы? Разве они помогут вам? Он перевёл дух. А толпа застыла в напряжённом молчании. Они не придут к вам на помощь, продолжал оратор, 치каня каждое слово. Они не придут вам на помощь, ибо она вам будет уже не нужна. Вы умрёте, друзья мои. Умрут десятки тысяч. Умрут в пламени солнца, которое взойдёт над городом. Умрёте и обратитесь в прах. Вы умрёте Дали послышался вой сирен, и толпа гневно заволновалась. Вы умрёте, продолжал оратор. Но зачем вам умирать, если вас ждёт другой мир? Ключ в этот мир бедность. Бедность билет в новый мир. Всё, что надо сделать это бросить работу и отказаться от всего. Абсолютно от всего. Туда можно прийти только с пустыми руками. Гой сирен приблизился, и толпа заволновалась ещё больше. Её грозный гул напоминал шум листвы под порывистым ветром, предвестником грозы. Оратор поднял руку, стало тише. "Друзья мои", сказал он. "Вы слышите меня? Вас ждёт другой мир. Бедняки пойдут первыми. Бедняки И отчаявшиеся, все те, кому в этом мире нет места. Но вы можете попасть туда только с пустыми руками, без всякого достояния. В этом другом мире нет бомб. Там всё можно начать сначала. Целый новый мир, во всём похожий на этот, с деревьями, травой, плодородными землями, дичью в лесах и рыбой в реках. Подлинная страна мечты и мира. Сирены выли совсем близко. Уикерс сошёл с тротуара и быстро пошёл через улицу. Полицейский автомобиль резко вывернул из-за угла. Его занесло, шины завизжали на асфальте, сирена выла словно в агонии. И тут у самого тротуара Уикерс споткнулся и растянулся во весь рост на мостовой. Инстинктивно он встал на четвереньки и увидел, что полицейская машина мчится прямо на него. Он понял, что окажется под её колёсами прежде, чем успеет вскочить, и вдруг чья-то рука схватила его выше локтя, он взлетел над мостовой и рухнул на тротуар. Из-за угла визжа шинами вылетел второй полицейский автомобиль. Толпа разбегалась в разные стороны. Та же рука потянула его за локоть, помогла подняться, и тут Уикерс впервые увидел своего спасителя. Человека в драном свитере и с ножевым шрамом на щеке. Быстрее, быстрее, сказал человек, и шрам дёрнулся в такт словам. У него были блестящие зубы и тёмные бакенбарды. Он толкнул Уикерса в узкий проход между домами, и Уикерс, пригнувшись, побежал между двух кирпичных стен. Позади шумно дышал его спаситель. Направо, крикнул человек в дверь. Викерс схватился за ручку, и дверь распахнулась в темный коридор. Человек вбежал следом за ним, захлопнул дверь, и они застыли, шумно и неровно дыша в гнетущей темноте подъезда. «Еще один не дали закончить», — сказал человек. «Полицейские стали быстрее соображать. Не успеешь начать митинг, как...» Не кончив фразы, он взял Викерса за плечо. «Идите за мной, осторожно, ступеньки». Викерс пошел за ним, нащупывая ногой ступени. С каждым шагом затхлый воздух подвала становился нестерпимей. У подножия лестницы человек отодвинул в сторону плотную занавеску, и они очутились в слабо освещенной комнате. В одном углу стояла старая разбитая пианино, в другом громоздились ящики, а в центре за столом сидели четверо мужчин и две женщины. Один из мужчин сказал, Мы слышали сирены. Человек со шрамом кивнул головой. Чарли только разошелся, толпа слушала его, затаив дыхание. Кто с вами, Джордж, спросил другой. Он убегал, ответил Джордж. Его чуть не задавила полицейская машина. Они с интересом посмотрели на Уикерса. Как ваше имя, приятель, интересовался Джордж. Уикерс назвал себе. Он свой человек, спросил кто-то. Свой, сказал Джордж. Он убегал. Осторожность. Он свой человек, упрямо повторил Джордж, но Уикерс отметил, что за уверенностью его спасителя скрывается неловкость. Он только сейчас сообразил, какую глупость сделал, приведя его сюда. Хотите выпить? предложил один из мужчин и пододвинул бутылку к Уикерсу. Уикерс сел на стул и взял бутылку. Меня зовут Салли, представилась одна из женщин, та, что была покрасивей. Рад с вами познакомиться, Салли отозвался Уикерс. Он обвёл взглядом стол, остальные не были расположены к знакомству. Он поднял бутылку и глотнул из неё. Это было какое-то дешёвое спиртное. У него перехватило дыхание. Салли спросила: Вы активист? Простите, активист или пурист? Он активист, сказал Джордж. Уикерс видел, что Джордж даже вспотел от осознания совершённой ошибки. Не очень-то он похож на активиста, произнёс один из мужчин. Я активист, сказал Уикерс, чувствуя, что от него ждали именно этого ответа. Он вроде меня, проговорила Салли. Активист из принципа, но пурист в душе, не так ли, спросила она Уикерса. Да, ответил Уикерс. Именно так. Он отпил ещё глоток. Какой у вас период, спросила Салли. Мой период, переспросил Уикерс. Ага, да, мой период, и вспомнил белое напряжённое лицо миссис Лесли, которая спрашивала его, какой исторический период он считает самым интересным. Карл II, сказал он. Что-то вы не спешили с ответом, подозрительно проговорил один из мужчин. "А я никак не мог решиться", ответил Уикерс, и еле-еле нашёл подходящий период. "Но вы выбрали эпоху Карла II", заметила Салли. "Совершенно верно". "А я сказала ему, Салли, от стеков". "Ну, от стеки", знаю, согласилась она. "Это не совсем тот выбор, об отстеках мало известно, но зато я могу сама придумывать, так даже интереснее". "Джордж перебил их. "Вся эта глупости. можно писать дневники и воображать себя кем угодно, когда вам нечего делать. А сейчас у нас есть дело. Справедливо, Жорж, подтвердила вторая женщина. Вы активист и здесь не правы, возразила Салли. У фантазёров главное умение уйти из своей эпохи и окружения и окунуться в другую эпоху. Послушайте, начал Жорж. Я я согласна, сказала Салли. что мы должны работать для этого другого мира. Мы всё время ждали этого, но мы не должны отказываться. Хватит, прервал крупный мужчина, сидевший на другом конце стола. Хватит болтать. Здесь не место для разговоров. Салли обратилась к Уикерсу. У нас сегодня вечером встреча. Хотите пойти с нами? Он колебался. В скудном свете лампы было видно, что все внимательно смотрят на него. Конечно, ответил он, с удовольствием. Он взял бутылку, сделал ещё глоток и передал её Джорджу. Отсюда никуда, сказал Джордж. Пока полицейские не успокоятся. Он отпил и передал бутылку соседу.